Глава пятнадцатая Выступление В один из вечеров ко мне зашла госпожа Хайнен, чтобы обсудить мое предстоящее выступление. Я хотела написать весь текст своей речи, но у госпожи Хайнен было больше опыта в таких вещах. Она отговорила меня от этой затеи, потому что чтение по бумажке выглядело бы очень неестественно. Таким образом, мы решили придерживаться первоначального плана. Госпожа Хайнен будет задавать мне вопросы, а я буду на них отвечать. Мы определили перечень вопросов, и я немного порепетировала с ответами. На этом вся подготовка и закончилась. Собрание в школе было назначено на субботу, и чем меньше времени оставалось до этого дня, тем больше я нервничала. Порой мне даже хотелось заболеть или сделать что-нибудь такое, чтобы собрание вообще отменили. Но вот, наконец, наступила и суббота. Ночью я спала очень плохо, и к тому же встала слишком рано Время шло ужасно медленно, и я почувствовала, что постепенно начинаю паниковать В голове не было ни одной связной мысли, а завтраки я думать не могла Мне просто кусок в горло не лез Я все яснее представляла себе, какой кошмар меня ожидает И зачем только я дала себя уговорить Видимо, совсем ум потеряла Легко сказать, выйди из комфортной зоны А у меня так все свело в животе «Добром это не кончится!» Мани подошел ко мне, виляя хвостом. «Ты мне сейчас ничем помочь не можешь!» Вздохнула я. «Я такую кашу заварила! Мне ведь никогда еще не приходилось выступать! А тут сразу несколько сотен человек будет в зале!» И тут я заметила, что Мани что-то держит в зубах. Это был мой дневник успеха. «Я вижу, что ты хочешь помочь мне, но все это напрасно!» Я энергично помотала головой. Сейчас я ни на чем не могу сосредоточиться. Но Мани не унимался. Он пристально смотрел мне в глаза, по-прежнему держа в зубах дневник. Я попыталась оттолкнуть его, но он ловко увернулся и выронил дневник прямо мне на колени. Я хотела бы отложить его в сторону, но тут Мани залаял. Я засмеялась и сразу почувствовала себя немного лучше. Открыв дневник, я сразу невольно вспомнила наш последний разговор — когда, полистав дневник, нашла в себе силы согласиться на это выступление. Я заставила себя начать читать. Оказывается, у меня было уже очень много успехов. Я начала зарабатывать деньги, нашла работу, пережила приключения в ведьминой избушке, открыла счет в банке, помогла родителям. Вопреки своим ожиданиям, я углубилась в чтение И это отвлекло меня от предстоящего выступления. Складывалось впечатление, что я действительно могу выполнить все, что запланировала. Я читала не менее получаса и с каждой минутой чувствовала себя все лучше и лучше. Но тут подошло время собираться. Я оделась и хотела было уже идти в гараж за велосипедом, как вдруг из кухни вышли родители. Оказалось, что они собираются ехать вместе со мной. Я думала, что мне хватит удар, только этого еще не хватало. Я безропотно села вместе с мани в машину. Ехать было недалеко. По пути я гладила мани и это меня немного успокаивало. У входа в школу меня ждала госпожа Хайнен. Она приветливо поздоровалась со мной и, взяв за руку, повела в зал. Он был полон. Мы сели в первый ряд. Хотя очередь до нашего выступления еще не дошла, у меня было ощущение, что все смотрят только на меня. И вдруг я услышала знакомый голос. Я оглянулась и увидела в проходе очень знакомое лицо. Это был Гольдштерн в инвалидной коляске. Я с радостью поздоровалась с ним. «Кира, это особенный день в твоей жизни», — сказал он. «Я просто не мог не приехать. Мне сообщили об этом твои родители». Я была так растрогана, что не могла вымолвить ни слова. И только тут я заметила, что рядом с Гольдштерном Сидит целая группа моих знакомых Здесь были и Марсель, и Моника И госпожа Трумф И супруги Ханненкамп Я поздоровалась со всеми Хотя я по-прежнему сильно нервничала Присутствие друзей придало мне уверенности Я вдруг поняла, что ничего страшного со мной не случится Госпожа ханин тронула меня за руку Подошла наша очередь выступать Я встала и знаком приказала Мане идти за мной. Возможно, кому-то показалось странным, что я вышла на сцену вместе с собакой, но я решила, что так будет лучше. Мы подошли к микрофону, и госпожа Хайнин сказала. Дорогие ребята, уважаемые родители и учителя, вы знаете, что мне всегда хотелось, чтобы наши дети уже со школьных лет учились обращаться с деньгами. Я долго думала, как начать разговор на эту тему, и вот однажды, ко мне обратилась совсем маленькая девочка, которая уже умела обращаться с деньгами лучше многих взрослых. Она каждый месяц зарабатывает много денег и разработала замечательную систему по их распределению. И это совершенно обычная девочка, которой еще до недавних пор не хватало денег на карманные расходы. Но потом она получила несколько хороших советов, и сегодня у нее столько денег, что она в состоянии финансировать два своих самых больших желания – поездку в Калифорнию и покупку компьютера. Эту юную даму зовут Кира, и она согласилась рассказать вам о своей системе. Затем госпожа Хайнин обратилась ко мне. «Добро пожаловать в нашу школу, Кира. Я рада твоим успехам и хотела бы задать тебе несколько вопросов. Мой первый вопрос. Как ты распределяешь свои деньги?» «Я рассказала слушателям о своей системе и о курице, несущей золотые яйца». Госпожа хайнен задавала вопросы о том, где и как дети могут заработать деньги, о дневнике успеха и о многих других вещах. Отвечая, я смотрела главным образом на господина Гольдштерна, который одобрительно кивал головой, и на Марселя, который показывал мне большой палец, выражая свое согласие с моими ответами. «Вся моя нервозность куда-то испарилась». Когда я произнесла последнюю фразу, и госпожа Ханин поблагодарила меня, зал разразился аплодисментами, а Мани громко залаял. Я хотела сбежать со сцены, но госпожа Ханин удержала меня, и мне пришлось некоторое время постоять, пока весь зал приветствовал меня. Это было очень приятно. Вернувшись к друзьям, я выслушала целую кучу комплиментов. Мама обняла меня, а папа погладил по голове. Когда шум немного улегся, Гольдштерн сказал, «Я горжусь тобой». «Я слишком нервничала и упустила целую кучу вещей, о которых собиралась рассказать. У тебя талант рассказчика, и люди охотно тебя слушают. Никто же не знает, что ты еще могла или хотела бы сказать, поэтому просто прими мою похвалу. На свете не так-то много людей, которые слышали от меня нечто подобное». Помолчав немного, чтобы до меня лучше дошел смысл сказанного, он продолжил. «Но ты никогда не узнала бы, на что способна, если бы отказалась выступать. Обычно мы больше всего гордимся теми вещами, которые дались нам с трудом, не забывай этого». Я радостно улыбалась. «Я все-таки сделала это!» После окончания собрания ко мне подошла какая-то женщина. Она оказалась директором издательства. «И предложила мне написать книгу о том, как я смогла разбогатеть». Марсель стоял рядом и слушал. Ему эта идея пришлась по душе. «У меня уже и заглавие подходящее есть!» — воскликнул он. «От куриных мозгов до золотой курицы!» Я сердито посмотрела на него. Мне эта затея не слишком понравилось Не могла же я рассказать, что всеми своими успехами обязана Мани. Однако свой номер телефона я ей дала. Попрощавшись с издательницей, я сказала родителям, что пойду домой пешком. Мне очень нужно было пообщаться с Маней. Мы молча шли с моим лабрадором по улице. Я купила ему большой пакет вкусных собачьих сухариков, и мы направились к нашему лесному убежищу. Добравшись туда, я вдруг почувствовала, что все напряжение последних дней мигом спало с меня. Я села на землю и тихонько заплакала. Но это было приятное чувство. Я была счастлива и гордилась собой. Я впервые в жизни осознала, что способна на многое. Меня переполняло чувство благодарности. Как же все-таки изменилась моя жизнь? Глазами полными слез я смотрела на Мани и вдруг поняла, что в наших отношениях совсем скоро что-то изменится. Но меня это почему-то не очень тревожило».